Везение. Тем не менее, они случались. Например, вернулись оба, толкая и следующий залив. Туттор Рор даже не обрадовался, был удивлен. До самого конца он ожидал какого-нибудь чп от этой наукообразной акции. Подсознательно, после потери связи, он уже списал оба дирижабля в неизбежной потери. Правда, он знал, что они добрались до залива без приключений. Было принято закодированное сообщение, но все равно не верил в успех акции. Ну что же? Ведь должно же спящему ящеру в чем-нибудь вести. Зато разведывательная танковая пятерня, посланная в сторону развалин-гармонту, так и не появилась. Каких-либо сигналов от нее тоже не поступило. Вот эти танки, вместе с экипажами, следовало, наверное, списать. Благо, несколько раз повторившиеся рекомендации по поводу изучения радиационного тороида перестали поступать. Это даже несколько расстроило тутора Рора. Все-таки молчаливое игнорирование, пусть не всех, но некоторых просьб мозгового центра, доставляло удовольствие. Какие причины могли вызвать пропадание интереса к заворожившему пузырь явлению? Может теперь и над родной Брашпутидой рыщут по небу аналогичные казусы, и нет причин насиловать просьбами далекого командира боевой горы? А вдруг обнаружено еще более глобально устрашающее явление, сравнительно с которым радиационный смерч – забавная проказа расшалившихся в вышине богов? Но приходилось мириться с наличием загадки по поводу исчезновения рекомендаций ШВЗС. Хотя порой Тутор Орора и подмывала поделиться соображениями с кем-нибудь, лучше всего с висельчаком, и затем насладиться его неуемной фантазией на тему «почему умолк подводный мозговой центр?». Но Тутор сдерживался. Не хватало еще породить на борту собственных поборников изучения феноменов природы. Вокруг хватало и других феноменов, тех, что породили недоразвитые. Судя по заключениям бражской антропологии, мозги.